Глава вторая. Поиск приключений в гордом одиночестве. Полина была уверена, что если пойдет в лес одна, то непременно встретит ту самую Казу. Взяла с собой пакетик с угощением, смартфон, да и отправилась, воспользовавшись тем, что Пашка и Мишка заняты, делятся секретами прохождения новой стрельалки. Нет, она честно сказала Нене, что идет прогуляться, даже рукой махнула. Туда, мол, пойдет. Правда, специально выбрала момент, когда Нина никак не могла отвлечься от видеосвязи с заказчиком, которому демонстрировала готовое изделие и поинтересоваться, откуда именно племянница собралась. Вот и славненько, вот ты хорошо, бормотала Поля бесшумно пробираясь под окнами дома. Ну надо же иногда где-то бывать самой. Понятно, что клево иметь брата-близнеца, только вот иногда он, как и любой мальчишка, бывает просто невыносим. Сейчас как раз такой момент. — Я что, виновата, что его отшила первая красотка класса? — ворочала Полина. — Ну, не захотела она с ним в паре задания выполнять по искусству. И я ее между нами могу понять. Он же совсем недавно при всем честном народе громко рассказывал, какая она ограниченная. — Тут уж что-то одно. Или язык за зубами держать, или отворот-поворот. Все логично. — Так-то оно так, только вот когда Поля попыталась объяснить брату, что он сам был неправ... Пашка вспылил, наговорил много чего уже ей и два дня злился, шипя сквозь зубы. «Все они такие, эти девчонки!» «Ничего не поделать. Подростковый период убраться», — вздыхала Полина, напрочь упуская из виду, что они с братом вообще-то ровесники. Короче, обиженный, оскорбленный на весь свет вообще, и на девчонок в частности, Пашка был сейчас не лучшим спутником для прогулок. «Тем более козе мужчины не нравятся». Нет, Пашке двенадцать, тринадцать почти. Конечно, она мужчину пока не тянет, но вредности уже на троих накопилось. Не, я сама, сама. А то так сходим, Коза его куда-нибудь загонит, а я потом опять виновата буду. Тык сказать за всех девчонок, включая Коз. Полина с наслаждением шагала по лесной дорожке, радовалась тому, что сумела выбраться незамеченной, ощущая себя немного кошкой. Да, именно такой, которая вдруг поняла, что можно ходить самой по себе. Жаль, что Пашка этого не видит, бормотала она, задрав голову и наблюдая за облаками, стремительно пролетающими над сосновыми кронами. Ветер прохладный, яркий, будоражащий весенний ветер поднырнул вниз, пролетел между деревьев, встряхнул на любопытную девчонку горсть дождинок и снова загудел над соснами. Поле рассмеялась. Умыл? Ну, спасибо. И не странно было поговорить с ветром. Казалось правильным прислониться к сосне и делать то, что так редко позволяют себе взрослые: поднять голову в небо и просто смотреть на облака. Какое-то странное ощущение, словно случится что-то новое. Бормотала Полина, осторожно шагая по земле, поросшей мхом. И новое не замедлило появиться, правда, поначалу только звуком голосов, смутно знакомых. но очень неприятных. — Ну, давай, доставай. Чего ты копаешься? — Да, легко тебе говорить. Сам доставай. У меня уже пальцы в крови. — А чего ты в зубы пальцы пихаешь? Тем более, какие там еще зубы? Бери за шкирку. — Сам бери. Если бы Полина и в самом деле была кошкой, то вся шерсть сейчас у нее поднялась бы дыбом, и по ней пробегали бы яростные искры. Она осторожно подкралась к молоденькому плотному ельничку и нырнула под прохладные зеленые лапки. <связь> Знакомые все люди. Тот-то, -то, я думаю, где-то я их слышала. Прищурилась она, обнаружив на берегу лесного ручьяка повесненье прилично разлившегося четверых подростков, тех самых, которых они с пажкой прошлым летом встретили на станции и отняли у них грязную маленькую собачонку, которая теперь обрела хозяйку, новую жизнь и имя Ариадна. Полина оглядела спины четырех деятелей, которые попытались что-то. а точнее, кого-то добыть из мешка. «Ну, давай, доставай!» — гундел один, отступая от разявленного мешка подальше. «Чего еще доставать-то? Бросим воду и все!» — кивал второй, видимо, предчувствуя, что следующим кандидатом на добычу чего-то опасного будет он. «Не, мне мешок бабке вернуть надо. Она велела это утопить, а мешок назад принести!» — аргументировал вожак. Шорох за спиной их поначалу не смутил, Но насторожило странное ощущение, словно там сзади что-то опасное. Сначала обернулся самый мелкий из компаний. «Ой!» — пискнул он. Узнал он эту девчонку сразу. Еще бы. Ни разу в жизни никто так его не швырял. «Чуть бы еще ой!» Белобрысый, коротко стриженный и плотный вожак обернулся последним. «О! Ну, я прям знал, что сегодня будет удачный день. И пакость ведьминская словилась, и ты пришлепала. А че одна?» «А где братец?» Он как-то сразу сообразил, что девчонка без помощи и поддержки. «А что? Ты по братцу моему соскучился?» «Жаль, жаль, что он не в курсе». «Ну ничего, это дело поправимое». Полина быстро соображала, что находится в весьма уязвимом положении. Нет, этих четырех дурачков она не боялась. Секция рукопашного боя и предыдущая встреча с гавриками давала уверенность в благополучном исходе сражения. Нет, проблема была в содержимом мешка. Если они сообразят, зачем она пришла, то будут шантажировать ее тем, что кинут мешок в воду, а мешок не целлофановый, тканый, вода внутрь попадет запросто, и детенышу, а она была уверена, что там именно кошачий детеныш, не спастись. Так что нужно было, чтобы они не сообразили, зачем именно она пришла. «Вы козу тут не видели?» «Козу? Тебе, что ли?» «Ну вот, увидели». Мальчишки решили, что им в руки попалась отличная возможность отыграться за летнее унижение. Упускать такой шанс было нельзя, поэтому их предводитель небрежно затянул горловину мешка веревкой, повесил его на ветку березы, росшей у ручья, и неспешно пошел к Полине. Ну вот забавно. Летом получили от нас с братом так, что до сих пор не забыли. Только мы ведь не особо и старались. Так, слегка. А сейчас встретили меня одну и решили, что будет им все просто. Вот чудик это. Рассуждая про себя о странностях жизни, Полина неожиданно для веселящейся компании нырнула обратно в ельник. — Нафига в лобовую, если можно умнее? — Лови ее! — радостно заорал белобрысый предводитель и вломился в ельничек за своими дружками. — Ну, ты меня поймал! — негромко сообщил ему веселый голос, прозвучавший из-за спины. — И что дальше? Ой, прости, прости, это ж я тебя поймала. И как я не заметила-то? Ответить ей белобрысый при всем желании не мог. Правильно выполненный удар коленом в пах не предполагал светских бесед. Понимаешь, чудак? Мне вообще этой брат не нужен, чтобы вас догнать и сделать то, что я хочу. Я с пяти лет борьбой занимаюсь. Осознаешь? Полина вслушалась в сдавленное бульканье и кивнула. Это хорошо, внушает оптимизм. Ладно, ты тут посиди пока, подумай, а я побежала. Столько дел, столько дел, ты главное не уходи далеко. Я сейчас все доделаю, и мы продолжим нашу беседу. Полина вовсе не собиралась забывать в пылу погони об основной задаче. Обесточив Белобрысова, она вернулась к ручейку, сняла мешок, быстро перебралась через ручей и спрятала его в кустах, убедившись, что воздух туда поступает и котенок не задохнется. Не бойся, я скоро вернусь, велела она затихшему детенышу. Сейчас только всех разгоню и вытащу тебя оттуда. Разгонять, в смысле догонять, долго не пришлось. Еще один к этому учитель встретился справа у ельника. Попытался было поймать ее за руку. — Ой же ж бедолага, бедолажный, и что ж ты так на дерево-то кидаешься? — Ой, еще раз. — Больно? — Не, но мы повторим. — Во, это по-нашему. Прокомментировала Полина вертикальный пробег мальчишки, который с небольшой ее помощью раз за разом встречался всем организмом с приличных размеров сосной. Это ж ты в прошлый раз на тополь забрался. Точно ты. Я тебя по манере вертикального взлета узнала. Молодец. Всегда так делай. Лучше, чтобы условным рефлексом. Увидал меня, сразу нырк на дерево и сиди там. Честное слово, дешевле обойдется. Только надо дерево правильно выбирать. А то тут прилипнуть можно. Ну, если что, кричи. Я услышу. Может, даже добавлю. Если бы все это видел Пашка, он бы посоветовал в оставшейся парочке кошкотопителей бежать быстро и далеко-далеко. Понятно же, что когда девчонка в ярости, к ней лучше близко не подходить. Даже без особых навыков, отделай так, что мало не покажется. А уж Полина вообще много чего могла. Только вот, увы и ах, брат был далеко. Расправу над коллегами мальчишки не видели. А то, что их двое на одну девчонку... Странным образом вселяла в них некую уверенность в победе. Ой, мальчики, да я прямо вас боюсь! Пропела Полина, за два пальца прихватила первого нападающего, вывернула ему руку так, что тонкий горестный и пронзительный визг вдохновил всех окрестных собак в радиусе нескольких километров, и продолжила свалив первым нападавшим второго. Поколечить, вот прямо руки дрожат и поджилки трясутся. Поломаю сейчас что-нибудь и все. Чего, у кого лишнее? Признавайтесь. Нет, этим двоим определенно повезло больше всех. По крайней мере, с Полиной повезло, потому что как только она выпустила пальцы визгуна, он стартовал прямо по своему приятелю куда-то в сторону левого горизонта и исчез раньше, чем Полина приняла решение, а надо ли его притормозить или нет. Ой, что это так мимо просвистело внезапно? Мило улыбнулась она, оставшемуся и самому хлебкум и из компании мальчишки притоптанному сбежавшим. Ну что, продолжим разговор? Не, не трогай, я ничего не сделал. Это все они, они. Звал он. Ничего не сделал. Да что ты? Разве что только пошел с ними? Да не просто так, а чтобы уничтожить живое существо. А на меня ты тоже не собирался нападать? Или думал, что рядом с более сильными тебе ничего не грозит? Нет, так не выйдет. Выбрал дорожку, идешь по ней, так ответь чай за это. Полина легко поймала машущую в воздухе руку, рывком подняла мелкого пакостного типа самх и без глива придала ему ускорение, метко отправив в гущу зарослей шиповника. Мне сейчас некогда с тобой разбираться. Научься, я тебя еще найду. Да почему меня-то? Почему не их? Снова взывал мальчишка. Люблю начинать забаву с самых подлых. Сверкнула глазами Полина. Она вернулась к ручью, отметив по дороге, что чудик на дереве все еще сидит. Правда, уже тихо-тихо. Видимо, надеясь, что она не обратит на него внимания. А вот белобрысого нет. Увы, увы, он оказался крепче, чем я думала. Однако надо уточнить, куда оно ухромало. Полина вовсе не улыбалась, обнаружить мальчишку у себя за спиной. Ориентированию на местности их учили несколько лет назад в летнем лагере. И там редчайший случай. Было так интересно, что они с братом абсолютно ничего не натворили, вызвав онемелое изумление среди своих родных. «Вот и пригодилась наука», — думала Полина. «Ага, вот тут он прошел, и тут...» «Ну, видимо, в деревню направился». «Ладненько, мне сейчас не досуг. Потом уточню, где его найти и как обезвредить на подольше». Боля возвратилась к мешку, осторожно развязала его и уставилась в сгусток темноты, сверкающий огромными яркими глазищами. — А-а-а, понятно, почему ведьминская пакость. Просто черный котенок. — Как я все это не переношу-то? Да какая разница, какого он цвета? А злилась она, но сообразила, что детеныш и так перепуган сверх мира. Погасило раздражение, гнев и ярость. А дальше просто заговорила с малышом. Тише, мой хорошенький, мой маленький, мой золотой, конечно, золотой. В ан глаза какие, чистое золото. Но не бойся, все, все уже закончилось. Я их всех прогнала, и тебе больше не нужно бояться. Никого больше не бойся. Полина ворковала и уговаривала, успокаивала и в конце концов достала крошечного черного котенка из мешка. Обошлось без царапин и укусов. Малыш так обессилел, что головенка тряслась, не удерживаясь на тонкой шее. Полина тут же уложила несчастное создание за пазуху и почувствовала, что детёныш прижимается к ней изо всех своих сил. Все, никому не отдам. Вдруг совершенно ясно поняла Полина, мое. Вопли, доносящиеся слева, её насторожили, но не слишком. В том настроении, в каком она пребывала в данный момент, она никого не боялась. Пусть бы кто-то попробовал сунуться к человеку, который нашел свое любимое и нужное. Крики скоро затихли, зато топот глухо прозвучавший по лесной дороге Полину озадачил. Это еще чего за кони? Ой, да не кони, это мои вражичи. А за ними умница разумница. Ай, какая коза! Ну красавица просто. Это у нас кто? Дядя утопалина со сновы, биглет с по своим и труса подлый шиповничек номер два, три и четыре вышли на беговую дорожку. Как ни крути, а самый умный у них это белобрысый смылся вовремя, прокомментировала за бег Полина. Коза, придав ускорение отрокам и отрехнув в прах их скопыт, остановилась на границе леса, насмешливо заблеела, задрессла головой, а потом развернулась и направилась примиком к Полине. Когда в одной местности появляются яркие личности, их друг другу словно магнитом притягивает, так что встреча была предопределена. Поля знала, что коза ее не тронет. Ностра точно знала, что девчонку не тронет. И обеим было очень интересно друг с другом познакомиться. Тем более, что Поля о Ностре слышала. А сама коза Полинки много чего поняла, пока наблюдала за ее действиями. Нет, она бы и вмешалась, но сообразила, что девчушка играет, примерно как она сама, а не боится этих гавриков всерьез. — Привет! — Поля смело протянула руку козе. Рада с тобой познакомиться. — Ме-е-е! — ответила Ностра. — Чего уж там, и ей приятно. — Я бы с тобой поболтала, но мне детеныша надо согреть, накормить и успокоить. Поля показала котенка. Ностра детенышей не любила, а просто обожала, поэтому понюхала его и от души облизала. — Тебе он тоже нравится? Полина была абсолютно уверена, что коза ее понимает. — Я пойду, ладно, но буду очень рада новой встрече. «Не-а-а!» — согласилась Ностра, сообщив, что и она будет ждать этого. С приятным человеком и встретиться приятно. Она проводила девчонку с котенком до последних лесных деревьев и отправилась за мешком. «А что? Ну, это трофей. И ничуть не хуже любого другого. Вот с прошлого раза у нее осталась забавная тверденькая штучка со звенящими подвесками. Хозяйка такие называет «И где ж мои ключи?» Ностра решила, что и ей ключи эти самые пригодятся, а мешок – это и вовсе очень полезная для коз вещь. Об этом каждый баран знает.